Глава 57. Энциклопедия. Соотношение сил. Опыт был проведен на крысах. Для изучения их способности плавать Дидье Де Хор, исследователь из лаборатории факультета поведенческой биологии Нанси, поместил шесть крыс в клетку. Единственный выход из нее был в бассейн, и надо было переплыть его, чтобы добраться до кормушки с едой. Довольно быстро было замечено, что крысы не собирались плавать за пищей в шестером. Появилось распределение ролей. Два эксплуатируемых пловца, два эксплуататора-непловца, один независимый пловец и один непловец, козел отпущения. Два эксплуатируемых пловца отправлялись за едой вплавь. Когда они возвращались в клетку, два эксплуататора начинали бить и погружать их головы под воду, пока те не выпускали принесенный кусок. Только после трапеза двух эксплуататоров эти двое подчиненных имели право доесть остатки своей добычи. Эксплуататоры никогда не плавали, они только били пловцов и таким образом обеспечивали себя едой. Независимый пловец был достаточно сильным и не подчинялся эксплуататорам. Козел отпущения не мог ни плавать, ни тиранить пловцов, поэтому подбирал крошки, упавшие во время драк. Та же самая структура, два эксплуатируемых, два эксплуататора, один независимый, один козел отпущения, образовалась для двадцати других клеток, где был проведен тот же опыт. Для более глубокого понимания механизма такой иерархии вместе посадили шестерых эксплуататоров. Они дрались всю ночь, утром двое из них отправились в наряд, один плавал в одиночку, другой все терпел. То же самое сделали с эксплуатируемыми крысами. На рассвете следующего дня двое из них стали пашами. Но вот где эксперимент действительно дает пищу для размышления, когда вскрыли крысам черепа для изучения мозга, заметили, что самый сильный стресс переживали эксплуататоры. Они боялись, что эксплуатируемые перестанут им подчиняться. Эдман Уэллс. Энциклопедия относительного и абсолютного знания. Том второй.